Не было познания жажда чуждой сердца моего. Мало тайн осталось в мире, недоступных для него. Семьдесят два долгих года размышлял я дни и ночи. Лишь теперь уразумел я, что не знаю ничего.